Глава 20. Из внешних войн только две он вел лично — Далматскую, еще юношей, и Кантабрийскую, после поражения Антония. В Далматской войне он даже был ранен. В одном бою камень попал ему в правое колено, в другом он повредил голень, и обе руки при обвале моста. Остальные войны он поручал своим легатам, хотя при некоторых походах в Германию и Паннонию присутствовал сам или находился неподалеку, выезжая для этого из столицы до Равенны, Медиалана или Аквилеи.